Бандиты ураганом пронеслись по улицам до почты, где застрелили двух почтовых стражников. Еще двое в это время забавлялись на с девками и столь печальной участи избежали. Затем бандиты избили почтмейстера, вскрыли железный сундук, где хранились деньги, которые должны были вести в качестве жалования в тот самый форт пограничный, откуда на следующий день должно было прийти сопровождение для почтового броневика.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 Старшего унтера наряду с почтмейстером отправили в Тверь, где одного ждал суд, а второго — трибунал, за разгильдяйство и чтоб нехрен было, в назидание. А по банде начали следствие и довольно быстро выяснили через каких-то осведомителей, что банда называется моё себя «Ласки», и что до ограбления почты занималась разбоем на дороге, преимущественно отбирая машины с товаром, но пока никого не убивала.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 И они болтали о каких-то магических школах, в чем я вообще не понимал ни слова. Так что в разговор не лез, окрутил себе баранку. К полудню мы услышали треск небольших оборотистых моторов, и навстречу нам пронеслись сразу три багги трубчато корытных конструкций на больших колесах с подвесными металлическими сиденьями, в которых сидели егеря в камуфляже и полевых очках, по трое в каждой машине, водитель, наблюдатель и пулеметчик.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 А еще через несколько секунд машина вырвалась с поляны, проскочила опушку леса и помчалась по мягкой лесной дороге, извилистой, как змея, прикрывшись стволами деревьев от обстрела. Ларри оглянулась, уложила карабин поверх бочек, но нас никто не преследовал. «А что они так?» — удивилась Диманеса. «Как-то неактивно». «Они грабят. Они в последний и решительный бой идут», — пожал я плечами. «Щит увидели. Машина разогнаться успела. Теперь гоняйся за нами».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 В основном грузовики производятся на двух заводах: на Нижегородском грузовики Митрофанова ГАЗ-51 с модификациями, из которых самая популярная внедорожная ГАЗ-63, и Ярославском Ярославские моторы ЗИЛ-157. В Астрахане производят гибрид из ГАЗ-51 шасси и кузова собственной разработки, фактически скопированного со старого британского грузовика Leyland Retriever. В военной версии, с брезентовым верхом кабины и без боковых дверей. Такой гибрид появился в связи со спором об авторских правах и получил официальное название «Тур». На базе этого тура был выпущен ряд военных машин, популярных в армиях новых государств.